Макс Вальтер. Жажда. Книга четвертая. Глава первая. Макс. Его жизнь никогда не была легкой. Особенно в школе. Об этом знает каждый сгой Любой, кто хоть как-то отличается от других. Будь он хоть чуточку умнее сверстников, либо просто волосы кудрявые. Порой достаточно вместо спортивных трико надеть строгие брюки, и все. Подросток сразу становится причиной для насмешек. Максу было гораздо тяжелее. Его природа настолько разнилась с остальными, что о друзьях не могло быть и речи. Хотя внешне оно совершенно никак не проявлялось. Возможно, по этой причине он и рос угрюмым, молчаливым, нежелающим идти на контакт. Да, он не афишировал свою жажду, однако чурался людей. А это уже веский аргумент, чтобы стать объектом для самоутверждения очередного задиры. Учителя его тоже не жаловали, считая хулиганом. При этом даже не пытались разобраться в ситуации. Говорят, победители не судят. Ха, три раза. Еще как судят. И об этом Макс знал не понаслышке. Сложно припомнить, сколько раз ему приходилось сидеть на скамье подсудимых в кабинете директора школы, пока маму чехвостили за плохое воспитание сына. А как ей за всем успевать? Мать-одиночка старалась изо всех сил. Работала на износ, дабы обеспечить непростому ребенку будущее. А ведь домашние хлопоты никто не отменял. Под вечер силы оставались лишь на то, чтобы поужинать и рухнуть спать. А ранним утром все продолжалось по запнутому кругу, давно опостылившему кругу. Один выходной в неделю, да и тот порой забирали, в виду неотложных дел на работе. В это выходило, что Макс чаще был предоставлен сам себе. Да он и не жаловался. С ранних лет научился готовить, ведь помимо ежедневного глотка крови, организм нуждался в человеческой пище. Школьные обеды – это, конечно, хорошо. Однако жизнь продолжается и за пределами ее стен. А чаще всего они бывали настолько отвратительны, в смысле обеды, что Макс их и собакам отдать постеснялся бы. С каждым годом давление со стороны сверстников нарастало. Не помогали даже постоянные драки, из которых Макс всегда выходил победителем. Все же он был гораздо сильнее и быстрее сверстников. И все бы ничего. Глядишь, рано или поздно авторитет победителя принес бы свои плоды. Вот только школы часто приходилось менять. Никто не любит жалобы, особенно если они поступают от состоятельных родителей. А дети таковых, как правило, и стараются поддерживать собственный авторитет за счет унижения изгоев. Да куча ситуации усугубляла постоянное отсутствие денег в семье. Педагоги часто просили вложиться в то или иное мероприятие. То шторы новые купить, то стены покрасить, а то вдруг на подарок учителю в честь Дня Святого Валентина. Про дни рождения Новый год вообще говорить не стоит. Мама не всегда могла такое позволить, отчего администрация школ еще больше озлоблялась. А очередная драка доводила педсовет до точки кипения. И под угрозой исключения с рекомендациями маму просили забрать неблагополучного ребенка из учебного заведения на добровольной основе. Отстаивать свою позицию в подобных ситуациях бессмысленно, а иногда и себе дороже. Так что порой, даже в течение года, приходилось оформлять перевод. А там все опять начиналось по привычному сценарию. Новенький, замкнутый тип, который так и выпрашивает обидный подзатыльник. За долгие четыре года Макс сменил девять школ. Однажды ему пришлось даже переехать в другой город, потому как учреждения попросту отказывались принимать Макса. Сарафанное радио безотказно работает и в крупных мегаполисах. Мама плакала, ругала сына. Но что-либо изменить была не в силах. Естественно, все эти события наложили определенный отпечаток на его характер. Мальчик замкнулся. И без того не особо компанейский – Он окончательно превратился в одиночку. Друзей нет, разве что в сети, да и тех раз-два и обчелся. А потому, когда рухнул привычный мир, он был несказанно рад этому событию. Сложности его не пугали, зато теперь он оказался в своей стихии, хотя, конечно, изначально он этого еще не понимал. В тот день нервозность превышала все допустимые нормы. Максу не нужно общение для понимания настроения окружающих, он его видел. Нет ни не по эмоциям, и даже не по раздражительным резким ответам – кровообращения. Он будто рентген, мог наблюдать за тем, как оно меняется в зависимости от настроения. Ему всегда было интересно, в каком состоянии находится мать, как, впрочем, и любой другой человек. Определение чувств по движению крови для него было так же привычно, как почесать переносицу. Он с этим родился – это его неотъемлемая часть. Школа гудела громче обычного. Несмотря на каникулы, ему приходилось ее посещать. Некая отработка, которая на самом деле не нужна была ни детям, ни учителям. Большинство из тех, что сдали деньги на ремонт, были освобождены от физического труда. А такие, как Макс, оказались вынуждены отвечать за отсутствие финансового благополучия. Их заставляли тягать парты, отдирать засохшие жвачки с внутренней стороны столешниц. Что-то постоянно убирать, мыть, чищать различные надписи. Все это казалось Максу унизительным, но он не спорил, ведь работа по сути несложная. В перерывах сверстники обсуждали вчерашнюю ночь, показывали друг другу странные видео, попутно оспаривая их правдивость. Большинство считало такие новым трендом в пранках, но были и те, кто безапелляционно верил надвигающийся конец света. Среди них гуляли различные гипотезы. От зомби-апокалипсиса до неизвестного бешенства, которое вскоре охватит весь мир. Макс не стал исключением, хоть и узнал о странных событиях, придя на отработку. Он тоже копался в интернете, но в отличие от большинства сверстников, искал официальное подтверждение произошедшему. Однако, увы, СМИ молчали, будто набрали в рот воды, а другим источникам верилось с трудом. Сомнение подкидывал еще один момент. День молодежи. Общегородской праздник, который никто не отменял. А значит, вся паника и нервозность, скорее всего, являются фейком. Он прекрасно помнил, как отменялись массовые мероприятия во время пандемии известного вируса. А сейчас тишина. Вот только как объяснить странное предчувствие, что с каждой минуты становилось все ярче? Он не знал. Вскоре классный руководитель сжалился над детьми и распустил всех по домам. На часах половина третьего, а впереди два выходных – Макс, накинул рюкзак на плечи, покинул школу и отправился на остановку. В шумной толпе он вместе со всеми вывалился на улицу, где впоследствии все разбились на группы по интересам и рассыпались в разные стороны. Он скорее почувствовал, что позади надвигаются неприятности. Оклика он не услышал из-за громкой музыки, что звучало в наушниках. Очередной задирой школы уже несколько месяцев пытался вывести Макса на конфликт, Ох, как же ему хотелось пересчитать зубы этому ублюдку, но он терпел. Мама снова расстроится, будет нервничать и ругать. Однако сейчас был самый подходящий момент, чтобы объяснить уроду, с Максом связываться себе дороже. Ведь они уже не в школе, а жаловаться учителям на уличную драку, ну такое себе. От обидного подсрачника Макс увернулся и угрюмо уставился на троицу парней, что учились на два класса старше. «Че вылопился, придурок?» — с наглой ухмылкой спросил школьный хулиган. «Вали давай, пока я тебе не накостылял». И он снова попытался отвесить Максу пинка. Вот только в этот момент что-то пошло не по плану. Тот, кто уже долгие месяцы терпел издевательство и унижение, вдруг слегка скользнул в сторону, подхватил ударную ногу и крепким ударом по зубам выбил задиру из равновесия. А после падения еще и добавил увесистого пинка в лицо. Его дружки еще ничего не поняли и ринулись в атаку в попытке отстоять авторитет вожака. Первого Макс встретил прямым ударом ноги в грудь и добавил ладонями по ушам. Второй все же успел повалить его на тротуар и даже дважды ударить в лицо. На жесткий тычок в печень быстро вывел его из игры. Макс подскочил на ноги и, дабы не терять инициативы, от всей души приложил ногой в голову первому, пока тот находился в согнутом состоянии из-за сбитого дыхания. «Минус два». Остался лишь главный зачинщик, который как раз оклемался от легкого нокдауна и поднялся с тротуара. «Эй! А ну прекратите! Я сейчас полицию позову!» Прогремел строгий женский голос. «Из чего удумали? Трой на одного!» «Мы с тобой еще не закончили!» Прошипел задира и, сплюнув кровь из разбитой губы, поспешил ретироваться. Даже о поврежденных товарищах забыл. Участливо посмотрела на Макса женщина. «Нормально!» бурнул в ответ тот. «Спасибо. У тебя кровь идет. Дай посмотрю». «Да не надо. Все хорошо». Оттолкнул ее руку Макс и тоже поспешил убраться подальше. «Вот же, молодежь, пошла!» Услышал он причитания в спину, но комментировать их не стал. Он перешел через дорогу, преодолел еще несколько кварталов, чтобы сесть в другую маршрутку и ненароком не встретиться с этой женщиной. Нет, в целом он был ей благодарен. Просто раздражалась лишняя забота от постороннего человека. Благо, через час на лице не останется и следа от драки. А значит, мама ничего не узнает. уже он об этом позаботится. Зайдя домой, он швырнул рюкзак в угол и отправился на кухню. Во время каникул в школах не кормят, а день уже давно перевалил за вторую половину. Макс достал из холодильника крошку, кусок вареной колбасы и пару яиц. Возиться со сложным блюдом не хотелось, а животное бить и это сойдет. К тому же еще в школе ему показалось, будто он наткнулся на нечто полезное, и сейчас он желал поскорее ознакомиться с материалом. Закинув два ломтя колбасы на сковородку, он дождался, пока та подрумянится с одной стороны, перевернул ее и разбил туда же два яйца. Затем налил крошку в тарелку, не забыв добавить к ней еще немного майонеза. Так вкуснее. Это мама за фигурой следит, а Максу оно ни к чему. Размешал, закинул пару ложек в рот, за что также постоянно осуждался, мол, сядь и поешь нормально. На кухню он вернулся с ноутбуком в руках, запустил его, слегка пошебуршил яйца, чтобы они поскорее свернулись, и достал с верхней полки тарелку. Вскоре все было готово, и Макс, выставив блюдо на стол, принялся клацать беспроводной мышью в поисках нужного видео. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами Михаил. Сегодня я хочу поговорить с вами вот о чем. Сегодня с утра в интернете появилось несколько странных видео, которые якобы говорят о надвигающемся зомби-апокалипсисе. На одном из них отчетливо видно, как один человек нападает на другого и разрывает ему горло. К сожалению, правилами YouTube запрещена трансляция сцен насилия, но вы можете самостоятельно ознакомиться с материалами. Ссылки я оставил в закреплениях. Также не забывайте подписываться на мой канал – оставлять свои комментарии и ставить лайки. А сейчас буквально минутку вашего внимания. «Да-да, спонсоры, реклама, мы поняли. Давай уже начинай». Макс раздраженно кликнул мышкой по экрану, проматывая ролик. «Мы с коллегами разобрали данное видео и можем с уверенностью утверждать, что это не монтаж. Так что же, мать твою, происходит?» – спросите меня вы. «А мы не знаем. Власти, как всегда, упорно молчат. Им на нас плевать». Тем временем мир катится в пропасть. «Да твою же дивизию!» — выругался пацан и выключил видео. «Я-то думал...» В школе он как раз досмотрел до момента, где блогер утверждал об отсутствии монтажа. Но, как оказалось, это очередной пустомеля, который сам ничего не знает, а попросту хайпует на теме, что привлекла повышенное внимание общественности. Он доел в тишине, продолжая размышлять о причине шума. Затем помыл за собой посуду, подхватил ноутбук и отправился в соседнюю комнату, где располагался диван и телевизор. Последний больше служил для просмотра фильмов и сериалов, однако к бесплатным каналам все же доступ имелся. Макс взял пульт, без энтузиазма полистал их, даже на пару секунд задержался на новостном. Но, увы, здесь о происходящем вообще молчали. А потом он снова погрузился в информационную свалку под названием «Интернет». Спустя полтора часа... Он так и не смог отыскать более или менее надежного источника информации. Да и надоело. Всю до одно и то же. Некоторые даже перефразировать информацию ленятся, нагло копируя ее и распространяя на других площадках. Нет, Макс не поддавался панике. Его совсем не детское поведение объяснялось другим. Он всей душой желал, чтобы происходящее оказалось правдой. Именно поэтому всячески искал тому подтверждение, отметая в сторону все, с чем был не согласен. Немного поразмыслив, он все же решил действовать. Может быть, все это и фейк, или сильно преувеличенные факты, да неприличия раздутые, как произошло во время пандемии. Тогда он тоже ждал, что привычному миру наступит конец и в его жизнь ворвется настоящая свобода. Но этого не случилось, возможно, не случится и сейчас. Вот только сердце ускоряло свой бег каждый раз, когда он думал о крахе цивилизации. И что же делать, когда предстоит нечто подобное? Правильно. Нужно готовиться. Макс поднялся с дивана и внимательно осмотрел квартиру. С задумчивым видом прошелся по всем двум комнатам, зачем-то заглянул в холодильник. После чего вышел в прихожую и уверенно подхватил рюкзак. С ним он вошел в свою комнату и вытряхнул его содержимое на кровать. Открыл шкаф и принялся планомерно собирать вещи, которые, на его взгляд, обязательно пригодятся в постапокалиптическом мире. Откуда ему было знать, что нужно? Да все просто. Мальчик серьезно увлекался данной темой. Он был подписан на множество блогеров, которые вещали с экранов о правилах выживания. Компьютерные игры также преобладали данной тематикой. Мало того, Макс неоднократно проверял на практике множество различных советов и лайфхаков от тех же блогеров. Он умел разводить костры даже под проливным дождем. Знал, где и как лучше всего спрятаться, что делать во время паники и какие продукты, а главное вещи, должен содержать рюкзак выживальщика. Любой взрослый, который сейчас посмотрел бы на суетливого пацана, рассмелся ему в лицо. Ведь мир уже тысячи, а возможно и миллионы раз бывал на краю пропасти, но все еще цел. Вот только Макса это не волновало. Он усердно собирал поклажу периодически дополняя ее все новыми предметами. Не забыл он сходить и на кухню, где экспроприировал початую пачку соли, два пакета макарон, а также выгреб все приправы. Таблетки, бинты, зеленка – все это тоже было бережно упаковано в целлофан и оприходовано. Рюкзак раздулся до максимально возможных размеров, но Макса это не останавливало. Зная расположение всех вещей в собственной квартире, Он занялся сбором спортивной сумки, которая предназначалась маме. Вещи выбирал самые удобные и свободные. Не забыл и об относительно теплых. Сейчас лето, что несколько облегчает поклажу. Однако ночью еще холодно, и кто знает, куда впоследствии заведет весь этот бардак. Не стал трогать лишь деньги и документы. Без спроса нельзя. Можно на законных основаниях получить втык. Прошло три часа. Рюкзак и сумка заполнены и покоятся на дне шкафа в комнате. В квартире ничего не намекает на спешные сборы. Макс об этом позаботился. Пока еще ничего не ясно. А потому не стоит лишний раз расстраивать маму, которая вот-вот должна явиться с работы. Для пущей конспирации он даже игру на ноутбуке запустил. Старую, но все еще невероятно увлекательную. А другие этот не менее древний мамонт попросту не потянет. «Макс, ты дома?» Вскоре в прихожей хлопнула дверь. «Да, мам. Опять воюешь?» «Немного». «Сходил бы ты, лучше погулял. Там погода чудесная. Я вот в твоем возрасте с улицы не вылезала. Сидишь целый день за своими игрушками, весь бледный, как этот». Мама прошла в комнату и поцеловала сына в макушку. «Как в школе дела?» «Мам, сейчас вообще-то каникулы». «Да?» – изобразила она удивленный вид. «А я не знала». «Блин, ну, мам». «Не мамкой. Давай, рассказывай». «Ну, что там рассказывать?» «Стены мыли, до да парты в кабинет занесли. Вот и все. Так и все». Подозрительно прищурилась Светлана. Ну да, флегматично пожал плечами Макс, хотя внутренне сжался. Мысли тоже переключились на драку. Очень уж не хотелось говорить о ней матери, судя по всему, у нее сейчас хорошее настроение. Неужели кто-то из знакомых видел потасовку и сдал его с потрохами? Нет, вряд ли. Тогда бы она не улыбалась, да и кровь подтверждает, что все хорошо. Мама действительно в прекрасном расположении духа. Ты обедал? Донес ее голос уже из кухни. — Да, яичницу с крошкой поел. — Ужинать будешь? — Не знаю. — А что там? — Блин, Макс, амары в сливочном соусе. — Макароны с сосисками будешь? — Буду. — Тогда беги в магазин. Мама снова появилась в проеме. — Я ведь была уверена, что у нас еще две упаковки осталось. — Ничего страшного, я схожу. Макс вышел из игры и закрыл крышку ноутбука. — Тем более мне ведь гулять больше нужно. — Договоришься сейчас у меня. — С улыбкой ответила на подначку мама и потрепала его по голове. «Карточку в кошельке возьми». «Ага», — отозвался тот из прихожей, где уже натягивал кроссовки. На улице смеркалось. Мама залипала в телефоне, судя по блуждающей улыбке и клацанию ноготков по экрану с кем-то переписывалась. Макс без эмоций гонял на компьютере врагов, метко отстреливая им головы. «Вечер как вечер, ничего особенного». Однако парень с нетерпением ожидал наступления темноты, словно предчувствовал, что то обязательно начнется с падением за горизонт небесного светила. Уже восьмой раз подряд он возвращался к началу уровня, никак не удавалось сосредоточиться на игре. И, несмотря на то, что он с точностью до мгновения знал, откуда выскочит очередной противник, с каждым разом проигрывал. Все началось внезапно. Как только отгремели первые залпы салюта, Город наполнился криками боли, ужаса и отчаяния. Звуки хаоса накатывали волной, становясь все громче и плотнее. В Первое мгновение было даже не совсем понятно, что же там такое творится, однако волнение быстро охватило свету. Она отложила телефон в сторону и подошла к окну, но не успела попросить Макса выключить свет, как он внезапно погас. Она хотела поблагодарить сына, обернулась и вдруг поняла, что это не он. Электричество отключилось во всем районе. Об этом свидетельствовало отсутствие света в окнах соседних домов и во дворе. Макс закрыл ноутбук и присоединился к маме. В отличие от нее, он прекрасно видел все, что сейчас происходило на улице. Молодая пара пыталась убежать от группы подростков, однако те быстро настигли их, опрокинули на землю и некоторое время избивали ногами. А затем один из нападавших набросился на девушку и впился ей зубами в шею. Пронзительный визг разнесся эхом по району, отражаясь от кирпичных стен многоэтажек. Мама вздрогнула и отстранилась от окна, хотя вряд ли смогла рассмотреть там хоть что-нибудь внятное. Та же участь вскоре постигла юношу. Пятеро нападавших облепили пару стоя на четвереньках, и Макс готов был поклясться, что они их пожирают. Внезапно в комнате раздался перезвон. На телефоны Макса и Света одновременно пришло какое-то сообщение. Обычно так бывало, когда служба МЧС предупреждала погодной опасности. Мама вновь вздрогнула и почему-то внимательно посмотрела на сына. Но тот оставался совершенно спокойным, словно ничего странного вокруг не происходит. Она хотела что-то спросить и даже рот приоткрыла, как вдруг снаружи прогрохотала автоматная очередь. И прозвучала она настолько громко и близко, что Света инстинктивно села на пол и прикрыла голову руками, Будто большую часть жизни прожила в горячей точке и прекрасно знает, как нужно себя вести в подобной ситуации. «Макс, отойди от окна!» — нервно крикнула она и сильно дернула за руку. «Сядьте!» — сказала. «Быстро!» Он подчинился. Ему не нужно видеть ее лицо, чтобы понять. Мама находится в панике. Сердце увеличило ритм примерно в два раза. Кровь сильно разбавлена адреналином, дыхание частое. А тем временем панические крики звучали все громче. Выстрелы чаще, и обстановка за окном все больше напоминала хаос. Маму била крупная дрожь, и Макс взял ее за руку в попытке успокоить. Но она стиснула его ладонь с такой силой, что парень зашипел от боли. Вот только Света этого даже не заметила. В ее голове творился не меньше бардак, чем тот, что происходил сейчас за окном. Из-за цепенения ее вывел стук в дверь, громкий и настойчивый. Она уже в который раз вздрогнула, встрепенулась, Снова посмотрела на сына и хотела было подняться, но Макс быстро покачал головой, всем видом своим показывая, что не стоит этого делать, а лучше вообще не производить лишнего шума. Его странное спокойствие подействовало на свету, но немного не та, как она бы того хотела. и вдруг стало страшно. Грохот в дверь прекратился, а через секунду он повторился уже от соседней двери. Макс вновь прижал палец к губам и крадущейся походкой направился в прихожую. «Макс!» — шепотом позвала его мама. «Стой! Не ходи! ц шикнул на нее пацан и продолжил движение. И в тот момент из подъезда донесся дикий вопль. Ни у Светы не осталось никакого сомнения. Их сосед мертв. «Это пиздец! Это какой-то пиздец!» Тихо забормотала мама из залы, что немало удивило Макса, ведь он за всю свою жизнь ни разу не услышал от нее грубого слова. «Тихо, мам!» Макс скользнул к ней и прижал ладонь к ее губам. «Они могут услышать!» И вдруг будто специально тишину взорвала мелодия телефона, что лежал на журнальном столике ее кресла. Твари в подъезде мгновенно отреагировали и с двойной силы заколотили в дверь. Мама сорвалась с пола, трясущимися руками подхватила трубку и попыталась сбросить звонок. Но телефон предательски выскользнул, грохнулся на пол. Но мелодия все-таки стихла, в отличие от тех, кто настойчиво продолжал ломиться в их дверь.